Личная тайна всегда воспринимается человеком как вина и грех. Пусть даже общепринятая морали не считает ее таковой. Сокрытие мы можем также осуществлять другим способом, а именно сдерживая свои эмоции и препятствуя проявлению своих аффектов. Прежде всего, тут необходимо подчеркнуть, что сдержанность — добродетельное и целительное качество. Самодисциплина — одно из наиболее древних искусств. Ее можно встретить уже у первобытных народов в ритуале посвящения, где она проявляется главным образом как стоическое перенесение боли и страха и аскетическое воздержание. Такая сдержанность разделяется с другими участниками таинства. Но сдержанность личная, не связанная с каким-либо религиозным воззрением, может наносить вред, как и личная тайна. Чрезмерная добродетельность приводит к плохому настроению и раздражительности — Аффект, когда его сдерживают, тоже превращается в тайну, скрытую даже от самого себя. Это присуще по большей части мужчинам, тогда как женщины за небольшим исключением открыто проявляют свои чувства. Сдержанный эффект оказывает такое же воздействие, как и неосознаваемая тайна. Он приводит к изоляции и неупорядоченности. Можно сказать, что это месть природы нам за то, что мы возвысились над остальными людьми благодаря тайне. Природа сердится на нас и тогда, когда мы прячем свои эмоции от других. В этом смысле она боится пустоты, поэтому с такой нетерпимостью относится к равнодушной гармонии, опирающейся на сдержанные аффекты. Вытесненные эмоции порой равносильной тайне. Но чаще всего здесь скрывается не глубокая тайна, а просто бессознательно сдержанные аффекты, вызванные полностью осознанными обстоятельствами. Форма невроза, очевидно, обусловливается тем, что преобладает у человека – тайна или аффект. В основе истерии, изобилующая аффектами, лежит главным образом тайна, а психостеника непрерывно беспокоит его сдерживаемый аффект. Итак, тайна и сдержанность – болезни творны. Природа рано или поздно отреагирует на них. Но это справедливо только для личной тайны и личной сдержанности. Но разделенные с другими, они вполне удовлетворяют природу и могут оказаться полезными добродетелями. Человек, чтобы защититься, скрывает вину, тьму, несовершенство, глупость, то есть свою неполноценность, и это первородный грех. Но именно через эту неполноценность реализуется сама жизнь, являющаяся таким же первородным грехом. Наказание человека, который везде и всюду гордится своим самообладанием не принимая свою человеческую сущность, со всеми ее ошибками рано или поздно наступает. Можно сказать, что тогда просыпается его совесть, и он воспринимает себя живым, чувствует себя человеком среди людей. Без такого чувства он никогда не преодолеет ту стену, которая отделяет его от мира. Именно поэтому правдивые исповеди так необыкновенно много значат. Эта истина, наверное, была известна всем, кто... Отправлял тайные культы древности и осуществлял обряды инициации. Недаром до нас дошло античное сакральное изречение «Освободись от того, что имеешь, и ты будешь принят».